Часть вторая. Глава четырнадцатая. Снова убийство, и снова на рассвете. Дверь в дом открыта, голова покойника в прихожей, а ноги на крыльце. Ноги обутые в калоши. Из одежды только трусы и майка. На ладони свежие следы зеленой краски. Рана наверняка глубокая, крови много. Дом небольшой, одноэтажный, Вряд ли здесь есть запасной вход. А через окно в дом лезть просто смешно. Холмский едва не наступил в лужу крови под головой покойника, втискиваясь в прихожую. И все напрасно. Ни пульса, ни дыхания. Эффект кошачьего глаза еще не наступил. Холмский попробовал запустить сердце, но оно даже не реагировало на дефибриллятор. Слишком уж сильно кто-то приложился к голове чем-то тяжелым с твердыми гранями. Возможно, обухом топора. А может, и бойком ударили. «Поздно приехали», — сказал мужчина с маленьким лицом и копной волос. «Почему копной?» «Потому что, если человек этот когда-нибудь и расчесывался, то вилами, в лучшем случае граблями. Теплая кофта застегнута под горло, черные джинсы высоко подняты, как будто их затянули поясом под самым пупком. На ногах кроссовки». Шнурки завязаны ровно и крепко, ни один не волочится по земле. — А вы, собственно, кто будете? — спросил Холмский, внимательно осмотрев его. Вторая половина августа. Дни теплые, а ночи быстро остывают. Отсюда так называемые холодные росы. Еще не зимний иний, но уже и не летний конденсат. Выпадают холодные росы обильно, даже стены домов, случается, запотевают. И волосы на голове у мужчины заметно влажные, даже плечо отсырело. А кроссовки сухие, не травинки на них. В доме слегка пахло краской, а на штанине у мужчины зеленое пятнышко на уровне колена. Эти мысли ни на что не наводили, просто констатация фактов. «Что, простите?» — мужчина поднял руку, как будто хотел приложить к уху ладонь. «Кем вы покойному приходитесь?» морозков его фамилия правильно морозков максим а я греков сергей аркадьевич сосед живу тут рядом а вы кто будете а вы не видите смотрите на меня странно вопросы задаете это я между прочим вас вызвал греков говорил излишне громко к покойнику полицию вызывают какой покойник макс еще жив был чем его ударили как о чем-то отвлеченном, спросил Холмский. Греков хотел ответить так, как будто речь действительно шла о чем-то постороннем, вернее, об убийстве, совершенном кем-то посторонним, и ответить сознанием дела. Но в последний момент спохватился. «Я откуда знаю?» «А как вы узнали, что вашего соседа убили?» «А его убили?» «Судя по всему, да». «Крик слышал? Я же тут недалеко живу!» Сильно кричал. «Прилично!» «От боли?» «Наверное!» «Может, на помощь звал?» Что-то бухнулось на деревянный пол. Кто-то громко выругался, но закрытая дверь мешала разобрать слова. Дверь Холмский открыл. В глаза бросилась. стол, водка, нехитрая закуска, пепельница, полная окурков. На полу возле двери валялась свежевыкрашенная в зеленый цвет табуретка. Стол сдвинут. Один пустой стакан валялся на полу, с дивана медленно поднимался неряшливого вида мужчина с выпученными, как у краба, глазами. Небритый, футболка несвежая, джинсы грязные, зеленое пятно от краски на штанине, запястье обвивала колючая проволока, наколка чернильная, сделанная тяп и на руке следы краски. На полу прямо под ним валялся топор, мужчина смотрел на него, ничего не понимая. Небритый поднял голову. Пока он соображал, Холмский заглянул в смежную комнату. Там такой же беспорядок. Полы грязные, кровать не застелена, одеяло и простыня смяты, но подушка на месте. И поверх постели ничего не валялось. Отхожего ведра не видно. Одежда брошена по углам, рубашка клетчатая, бриджи, испачканные зеленой краской. Видимо, не так давно здесь спал человек, Проснулся, поднялся, вышел ненадолго, видимо, в туалет. На обратном пути его ударили топором по голове. Несложно догадаться, кто. На окнах занавески, причем во всю стену. Часть занавески прикрывала дверь. Значит, все-таки был здесь запасной выход. На занавеске следы зеленой краски. Ну, куда же без этого? — Ты кто такой? — наконец-то спросил небритый. Он опустил голову и перевел взгляд на топор, лежащий на полу. «Белая горячка!» Холмский стремительно нагнулся и поднял с полу топор от греха подальше. Перчатки на нем резиновые, отпечатки пальцев не останутся, и чужие он не сотрет, если они есть. Перегаром от небритого разило так, что пото-жировые выделения на рукояти могли раствориться от одного только дыхания. Шутка. «А Макс где?» — Где надо? Спи давай. Холмский толкнул мужчину в плечо, тот мешком завалился на диван, но тут же поднялся, еще больше сдвинув стол. — Эй, ты чего? — Не видишь? Скорая помощь. — Ну да, скорая помощь. Небритый снова бухнулся на диван, но не лег, а сел и уронил голову на грудь. Немного посидел и снова вскинулся. — А топор зачем? — Холодно, дров решил нарубить. «Ты точно белая горячка!» Небритый завалился на бок и тотчас заснул. А Холмский вышел во двор. Греков стоял у двери и нервно курил. Переговорить с ним не довелось, во двор через калитку входила Парфентьева, заспанная, китель помят, на лацкане размазанные сдобные крошки. Ела печенье, просыпалась, крошки она смахнула, но следы остались. Дежурство у Лиды сегодня, но в любом случае она бы приехала на убийство. Договоренность у них, если что, первым делом звонить ей. Договоренность, основанная на интимных отношениях, будь они неладны. — А где группа? — спросил Холмский. — Да, пока соберутся. — Что это у тебя такое? — Парфентьева завороженно смотрела на топор. Даже ноги покойника, торчащие из двери, так ее не интересовали. — Что у меня такое? — Мужик в доме, топор при нем. Он с этим топором на меня чуть не бросился. — А ты... Холмский осекся, глянув на Грекова, который слушал их, затаив дыхание. — А вы, товарищ капитан, одна, без сопровождения? — А топор у мужика откуда? — Оттуда. Холмский мельком глянул на обух топора. — Свежая кровь на металле. Нетрудно понять, откуда. — Орудие убийства? — спросила Парфентьева. — кто там в доме?» Холмский резко повернулся к Грекову. От неожиданности мужчина сдал назад и локтем задел умывальник, прибитый к деревянному столбу, врытому садовую перголу. «А кто там в доме?» «Вот я и спрашиваю». «Может, Федька?» «Кто такой Федька? Собутыльник?» «Федька, да, Федька-собутыльник. А кто в дом входил, я не понял. Он спиной от меня уходил». «Кто уходил?» «Человек» футболку синюю видел. — Футболка синяя, — кивнул Холмский. — А уходил куда? — Ну так, за угол свернул, через вторую дверь зашел. Эта дверь всегда открыта. Холмский не поленился заглянуть за угол дома. Крыльцо низкое, с маленьким козырьком на входе. Свежеокрашенная табуретка стоит, газета валяется, жестянка литровая к ступеньке приткнута, кисточка на ней. Табуретка стояла так, что проходу особо не мешало, но за нее легко можно было зацепиться ногой. А у Федьки штанина в краске, вроде бы все сходится. А вот стал бы он задвигать за собой занавеску. Вопрос. «Что скажете, доктор Холмс?» Лида мягко взяла Холмского под руку. «Да как-то странно все. Дом, в общем-то, ничего, в хорошем состоянии. Внутри беспорядок, но мебель хорошая». Такое ощущение, что человек еще только начал опускаться. Холмский говорил о потерпевшем, а думал о себе. Он ведь тоже готов был удариться в запой, все чаще хотелось погрязнуть в беспробудном пьянстве, чтобы Парфентьева оставила его в покое. Она-то думает, что у них все хорошо, а ему волком выть хочется от стыда за себя. Все это правильно. Доктор Холмский еще не совсем старый. На нем пахать и пахать. Но что ни говори а он предал Риту, предал свою старую жизнь, чтобы найти счастье в новой. Знал же, что не будет счастья, а все равно предал Риту. И от того так тошно на душе. Алида не хочет это понимать. Все лезет к нему со своей любовью. Еще немного и жить к нему переедет. Он то конечно, впустит ее в дом с вещами, а после этого сразу напьется в хлам. И на следующий день тоже. А если она не уйдет, Тогда он повесится. Тогда он сбежит к Рите. — Так у Макса все хорошо было, пока жена не ушла, — сказал Греков. — Вот что значит без жены жить, — нравоучительно сказала Парфентьева. — А вы, Сергей Аркадьевич, крик услышали? — негромко спросил Холмский. — Что, простите? — Крик, говорите, услышали. — А, да, услышал. И прибежал. Я как знал, что все эти посиделки с Федькой добром не закончатся. — За что Федька сидел? — За грабеж. На пьяного в подворотне напал. Голову ему проломил. Не знаю, чем. — Но проломил, — кивнула Парфентьева. — Да, проломил и ограбил. Может, я пойду, а то спать охота. Холмскому показалось, что Греков заставил себя зевнуть. — В соседнем доме живете? — Да, мы раньше с семьями дружили. Калитка вот осталась. И в дом можно было войти с двух сторон. И во двор одна калитка со стороны улицы другая выводила на межучасток метров пять шесть шириной сначала холмский думал что это проулок а потом понял что ничейный участок разделяющий два дома владения и к этой калитке от дома вела бетонная дорожка можно пройти не задев ногой мокрую траву или постоять странный у вас какой то проулок сказал холмский закрывая за грековым калитку Особенности землепользования. Ну так выкупили бы участок и пользовались бы без всяких особенностей. Греков остановился, медленно повернулся к Холмскому. Так выкупили уже? Вы? Нет? А кто? Макс? Ну, я пойду, а то уже совсем не в Магату. Греков демонстративно зевнул. Может, все-таки Макс выкупил? Я не знаю кто. Знаю только что выкупили а вы врач или следователь нервно спросил мужчина врач конечно и как врач предупреждаю спать пока не ложитесь можете выпить крепкого кофе а то вдруг придут за вами разбудят а вы не готовы может случиться обморок с чего это за мной придут голос у грекова задрожал я сказал что за вами придут изобразил удивление холмский я хотел сказать что собака может на вас вывести Сейчас группа подъедет, кинолог с собакой, а там ваш след на месте преступления. — С чего бы это? — Вы что, даже в дом не заглянули? — Ну, в дом заглянул. Макс живой был. Думал, помогу. А потом, смотрю, у него нога дергается. Я испугался, в скорую позвонил. Потом в полицию. — Собака этого не знает. Может, к вам привести. Ну, так я всего лишь узнать хотел, что с Максом. В дом не заходили? Заглянул. Не сразу и вынужденно признал греков. А там Федор на диване спит. Да, кто-то спал. За столом. Только ноги торчат. Ну все, бывайте, а то у меня вызов скоро. Холмский повернул к дому, прошел немного и остановился. Крыльцо совсем рядом, но парфент его не видно. А она у входа стоит, на труп смотрит. Беседка из дикого винограда, пышные кусты боярышника и рябины — Участок облагороженный, легко затеряться в зелени. — Ты что там стоишь? — спросила Лида. — Извини, про Федьку забыл. — Да тихо пока. Группа уже к нам свернула. Сейчас будут. — Пойдем пока. Холмский свернул за дом, Парфентьева за ним. Они остановились у второго крыльца. Табуретка стоит, вся мокрая от холодной росы. Холмский пожал плечами, глядя на нее. — Что-то не так? — спросила Парфентьева. Да табуретка меня смущает. Не мог Федька пройти мимо, не задев ее. Слишком близко она к двери. Может, задел? Но не перевернул. Не перевернул, — кивнула Лида. Даже капли воды с нее не сбил. Это что, роса? А дверь? Ёлки-палки! Только сейчас Холмский понял, что дверь открывается наружу. Думал, что внутрь из этого исходил. Поэтому задернутая занавеска с той стороны двери — не вызывало у него подозрений. Дверь, в принципе, можно открыть, не сдвигая занавески. И в пространство между дверным косяком и крашенной табуреткой можно втиснуться. А вот открыть дверь наружу, не сдвинув табуретку, невозможно, если только совсем чуть-чуть открыть. А дверь действительно не заперта. Холмский открывал ее осторожно, до момента соприкосновения с табуреткой. Образовалась щель, в которую не смогла бы втиснуться и Парфентьева с ее-то Конституцией. А Федька мужик здоровый. «Понимаешь — Понимаешь? — спросил Холмский. Лида осмотрела дверь там, где она соприкоснулась с табуреткой. — От краски след оставил, — сказала она. — Ты первый, кто открыл эту дверь после того, как покрасили табурет. Вот и я говорю, что странно все это. Не мог никакой Федька войти в эту дверь. Получается, Греков солгал! — С радостным возмущением объявила Парфентьева. Холмский сам подходил к такому же выводу, практически открыл дверь, но Лида его опередила. Он, конечно, не против, да и не обидно ничуть. Никакой он не доктор Холмс, так, муж, предавший свою жену, не более того. — И табуреты эти крашеные. — И в доме табурет стоит, — вспомнил Холмский. — Даже бумажку наклеили, окрашено. Не знаю, зачем его там поставили. Сухой табурет. Этот мокрый, а тот сухой. Кто-то его перевернул. Может, Федька, когда возвращался. Если он через главный вход заходил, а не так, как Греков сказал. Убил Макса, переступил через его труп и лег спать. По пьяному делу и убил, — пожал плечами Холмский. Он совсем в дрова. Хозяина дома мог убить и Греков, умом он это понимал. Но как-то не очень хотелось строить версии, и команда на вызов как на зло не поступала, хоть по собственной инициативе уезжай. Из-за убийства сидел, кивнула Парфентьева и немного подумав добавила: "Это если Грекову уверить". А ему можно верить? А ты как думаешь? Я не думаю, я говорю то, что видел. Кто у нас голова? Ты и думай. И что ты видел? Потерпевшему в основании черепа топором заехали. Думаю, бил человек среднего роста. Уверенности пока нет. Насчет табуретки одна мокрая на свежем воздухе стоит, другая в доме. Потерпевший в краске, подозреваемый в краске, и греков тоже в краске, совсем чуть-чуть. Возможно, греков ногой за табурет зацепился, когда в комнату входил, где Федька спал. Стол мог отодвинуть. Холмский жестами изобразил действие приподнял стол с одного края и сдвинул его в сторону. Вот так, чтобы посуду на пол не сбить. А стол зачем отодвигал? Может, топор в руку вкладывал Федьке. Топор влажный был, не успел высохнуть. Но Федька мог на дворе его найти, так что мокрый топор ни о чем не говорит. А вот мокрые, влажные волосы. У Грекова волосы влажные были. Здесь он был во дворе, когда хозяина дома убили. Мог быть. И оделся тепло, и джинсы надел, кроссовки четко зашнурованы, делился воспоминаниями Холмский. Чтобы не оступиться, Парфентьева щурилась так, как будто смотрела в прицел. Холодная роса сегодня щедрая. Греков, конечно, у себя во дворе мог намокнуть. Что он делал у себя во дворе рано утром? Слушал, что у соседей творится, говорит, что на крик прибежал. Раньше он с соседом плотно общался, думаю, друг другу в гости ходили, а потом какая-то черная кошка пробежала, возможно, из-за ничейного участка между дворами. Участок этот вдруг стал чейным, возможно, Макс приобрел. А Греков ему этого не простил. К Холмскому подошла Лия, недовольна, даже с ревностью глянула на Парфентьеву и сказала, что поступил вызов. А к дому в это время подъехал микроавтобус следственно-оперативной группы. Теперь можно уезжать с легкой душой. Федьку нейтрализуют, и он не сможет броситься на Лиду с ножом или топором. А я знаю, почему греков нам соврал. Парфентьева как будто не замечала микроавтобус. Она смотрела в открытую дверь. Потому что Федька никуда не выходил. Не обнаружим моего следов возле трупа. Кровь там, а у него обувь чистая. Как он тогда в дом попал? Как это объяснить? Я же говорю, ты у нас голова торопливо проговорил Холмский. «Ты раскроешь это дело, а мы поехали». Холмский уже открыл калитку, когда вспомнил, что еще хотел сказать. Парфентьева стояла у двери, расстояние до нее метров десять не больше, а до Грекова еще дальше. «Ты меня слышишь?» — спросил Холмский. «Ну, слышу, и что?» — кивнула Парфентьева. «А Греков не очень, тугоухость у него. Надо бы у Лора проверить». «А как он крик услышал?» Практически с лету поняла все Лида. Холмский не ответил, попрощался, пожелал всех благ и уехал. А попрощался зря. Уже сегодня вечером Лида будет у него, и никуда ему от нее не деться. И эта мысль повергала его в тоску и уныние. Как бы сразу после смены не напиться в хлам.